Глава 15 Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговаривание тетки, тотчас же собралась ехать и не только одна, но с племянником. Трудно ли не трудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать. Ее обязанность была не только самой быть подли, может быть, умирающего брата. но и сделать все возможное для того, чтобы привести ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла это или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным. В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали мадемуазель Бурьен, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и Гайдук, которого тетка отпустила с ней. Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья, на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен. Во время этого трудного путешествия мадемуазель Бурьен, де Сали и прислуга книжной Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю. В последнее время своего пребывания в Воронеже княжна Марья испытала лучшее счастье в своей жизни, Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ее душу, сделалась нераздельной частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась, хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, убедилась, что она была любима и любила. в этом она убедилась в последнее свое свидание с николаем когда он приехал ей объявить о том что ее брат был с ростовыми николай ни одним словом не намекнул на то что теперь в случае выздоровления князя андрея прежние отношения между ним и наташей могли возобновиться но княжна марья видела по его лицу что он знал и думал это и несмотря на то его отношение к ней Осторожные, нежные и любовные не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу, любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она любила в первый и последний раз в жизни и чувствовала, что она любима и была счастлива, спокойна в этом отношении. Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие в одном отношении давало ей большую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой. Но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такой деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы. Как и всегда это бывает во время путешествия, княжна Марья думала только об одном путешествии, забывая о том, что было его целью. Но, подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, и уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов. Когда посланный вперед Гайдук, чтобы узнать в Ярославле, где стоят Ростовы и в каком положении находится князь Андрей, встретил у заставы большую въезжавшую карету, Он ужаснулся, увидав страшно бледное лицо княжны, которое высунулось ему из окна. «Все узнал, ваше всятельство. Ростовские стоят на площади, в доме купца Бронникова. Недалече, над самой над Волгой», — сказал Гайдук. Княжна Марья испуганно вопросительно смотрела на его лицо, не понимая того, что он говорил ей, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос «что брат?» Мадемуазель Бурьен... Сделала этот вопрос за княжну Марью. «Что, князь?» — спросила она. «Их сиятельства с ними в том же доме стоят». Стал быть, он жив», — подумала княжна и тихо спросила, «что он». «Люди сказывали все в том же положении». Что значило «все в том же положении» княжна не стала спрашивать, и, мельком только незаметно взглянув на семилетнего Николушку, сидевшего перед нею и радовавшегося на город, опустила голову и не поднимала ее до тех пор, пока тяжелая карета, гремя, трясясь и колыхаясь, не остановилась где-то. Загремели откидываемые подножки. Отворились дверцы. Слева была вода, река большая, справа было крыльцо. На крыльце были люди, прислуга, И какая-то румяная с большой черной косой девушка, которая неприятно притворно улыбалась, как показалось княжне Марьи, это была Соня. Княжна взбежала по лестнице, притворно улыбавшаяся девушка сказала «сюда, сюда», и княжна очутилась в передней, перед старой женщиной с восточным типом лица, которая с растроганным выражением быстро шла ей навстречу. Это была графиня. Она обняла Марью и стала целовать ее. «Мононфон», — проговорила она, — «дитя мое, я вас люблю и знаю давно». Несмотря на все свое волнение, княжна Марья поняла, что это была графиня, и что надо было ей сказать что-нибудь. Она, сама не зная как, проговорила какие-то учтивые французские слова... в том же тоне, в котором были те, которые ей говорили, и спросила, что он. «Доктор говорит, что нет опасности», — сказала графиня, но в то время, как она говорила это, она со вздохом подняла глаза кверху, и в этом жесте было выражение, противоречащее ее словам. «Где он? Можно его видеть? Можно?» — спросила княжна. «Сейчас...» «Княжна, сейчас, мой дружок, это его сын!» — сказала она, обращаясь к Николушке, который входил с десалем. «Мы все поместимся, дом большой. О, какой прелестный мальчик!» Графиня ввела княжну в гостиную. Соня разговаривала с мадемуазель Бурье. Графиня ласкала мальчика. Старый граф вошел в комнату, приветствуя княжну. Старый граф чрезвычайно переменился с тех пор, как его последний раз видела княжна. Тогда он был бойкий, веселый, самоуверенный старичок. Теперь он казался жалким, затерянным человеком. Он, говоря с княжной, беспрестанно оглядывался, как бы спрашивая у всех, то ли он делает, что надобно. После разорения Москвы и его имения, выбитый из привычной колеи, Он, видимо, потерял сознание своего значения и чувствовал, что ему уже нет места в жизни. Несмотря на то волнение, в котором она находилась, несмотря на одно желание поскорее увидать брата и на досаду за то, что в эту минуту, когда ей одного хочется увидать его, ее занимают и притворно хвалят ее племянника, — Княжна замечала все, что делалось вокруг нее, и чувствовала необходимость на время подчиниться этому новому порядку, в который она вступала. Она знала, что все это необходимо, и ей было это трудно, но она не досадовала на них. — Это моя племянница, — сказал граф, представляя Соню. — Вы не знаете ее, княжна. Княжна повернулась к ней, — и, стараясь затушить поднявшееся в ее душе враждебное чувство к этой девушке, поцеловала ее. Но ей становилось тяжело от того, что настроение всех окружающих было так далеко от того, что было в ее душе. «Где он?» — спросила она еще раз, обращаясь ко всем. «Он внизу, Наташа с ним», — отвечала Соня краснея. «Пошли узнать. Вы, я думаю, устали, княжна». У княжны выступили на глаза слезы досады. Она отвернулась и хотела опять спросить у графини, где пройти к нему, как в дверях послышались легкие стремительные, как будто веселые шаги. Княжна оглянулась и увидела почти вбегающую Наташу. Ту Наташу, которая в то давнишнее свидание в Москве так не понравилась ей. Но не успела княжна взглянуть на лицо этой Наташи, как она поняла... что это был ее искренний товарищ по горю и потому ее друг, она бросилась ей навстречу и обняв ее заплакала на ее плече, как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, узнала о приезде княжны Марии, она тихо вышла из его комнаты теми быстрыми, как показалась княжне Марии, как будто веселыми шагами и побежала к ней. На взволнованном лице ее, когда она вбежала в комнату, было только одно выражение, выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку, выражение жалости, страдания за других и страстного желания отдать себя всю для того, чтобы помочь им. Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему не было в душе Наташи. Чуткая княжна Марья с первого взгляда на лицо Наташи поняла все это и с горестным наслаждением плакала на ее плече. «Пойдемте, пойдемте к нему, Мари», проговорила Наташа, отводя ее в другую комнату. Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает, что... Начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже. Наташа смотрела на нее, но, казалось, была в страхе и сомнении, сказать или не сказать все то, что она знала. Она как будто почувствовала, что перед этими лучистыми глазами проникавшими в самую глубь ее сердца. Нельзя не сказать всю, всю истину, какую она ее видела. Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарыдав, закрыла лицо руками. Княжна Марья поняла все, но она все-таки надеялась и спросила словами, в которые она не верила, «Но как его рано!» «Вообще, в каком он положении?» «Вы... вы... увидите!» — только могла сказать Наташа. Они посидели несколько времени внизу подле его комнаты с тем, чтобы перестать плакать и войти к нему с спокойными лицами. «Как шла вся болезнь? Давно ли ему стало хуже? Когда это случилось?» — спрашивала княжна Марья. Наташа рассказывала, что первое время была опасность от горячечного состояния и от страданий, но в Троице это прошло, и доктор боялся одного – Антонова огня, но и эта опасность миновалась. Когда приехали в Ярославль, рано стала гноиться. Наташа знала все, что касалось нагноения и того подобного, и доктор говорил, что нагноение может пойти правильно – Сделалась лихорадка, доктор говорил, что лихорадка это не так опасно, но два дня тому назад начала Наташа вдруг это сделалось. Она удержала рыдания. Я не знаю от чего, но вы увидите, какой он стал. Ослабел? Похудел? – спрашивала княжна. Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, Мари. Он слишком хорош, он не может, не может жить, потому что...